Глава одиннадцатая. Злой рок. За несколько дней до первого числа шестого месяца. В книге жизни Сун Юан Дженя все начиналось довольно безобидно. Император в сопровождении свиты, чиновников и наложниц отправится на прогулку вдоль реки Шуюй. Хотя я и являюсь наставницей наследного принца Юан Джене, у меня не было чиновничьего ранга, поскольку я не заслужила расположения императора. Однако несколько мелких чиновников из Министерства церемоний, очень наблюдательных, заметив, что перед ними человек с большим талантом и способностями, включили меня в число чиновников. Так что на императорской лодке мне досталось место рядом с несколькими советниками восьмого ранга. Советники восьмого ранга. Во времена династии Тан — советники, указывающие императору на его упущение. Оттуда можно было разглядеть разве что затылок императора. В трех джанах от затылка его высочества я заприметила еще один затылок, по моим предположениям, принадлежавший благородной наложнице Чень. К чести звездного владыки Маужи в этот великий день испытания для Юэн Дженя и императора нещадно палило солнце. В небе небольшими группками время от времени проносились облака. Однако под воздействием горячего воздуха они, тая на глазах, быстро рассеивались. Русло реки Шуюй было очень узким, и большая императорская лодка заняла значительную часть реки. По обоим берегам толпился народ. Всем в голову пришла одна и та же мысль — чтобы занять хорошие места, нужно прийти пораньше. Поскольку береговая линия была довольно узкой, а народу в столице оказалось много, тем, кому не нашлось места на земле, пришлось забраться на деревья или на крыши ближайших домов. Управляющему лодкой приходилось непросто — Поскольку оба берега были заполнены людьми, ему нужно было держать лодку ровно по центру реки, без малейшего наклона вправо или влево. Только в таком случае это будет выглядеть так, будто император посылает милость всему свету. Относится ко всем одинаково, не выделяя людей ни с правого, ни с левого берега. Поскольку это очень тонкая работа, а, как известно, любая тонкая работа не терпит спешки, лодка плыла очень медленно. Под палящим солнцем люди на судне едва не теряли сознание, Близился полдень. Я сунула два листа золота молодому Евнуху, работавшему в задней части лодки, и попросила его разыскать наследника престола. Евнух оказался весьма проворным. Не успела я задремать, как мне навстречу уже шел довольный Юанчжень. Сегодня он был облачен в небесно-голубое, вытканное узорами парчевое одеяние, и выглядел очень изысканно. Завидев меня, юноша смущенно улыбнулся и сказал, «Наставница, вы меня искали? Что-то случилось?» Хотя юноша и был весьма любознательным, я уже придумала, как все устроить. Сделав небольшую паузу и откинув рукава, я напустила на себя загадочный вид и тихо произнесла. «Только что в моей душе внезапно вспыхнул свет истина, озаривший все тайны сокровенного учения. И теперь я понимаю все, что раньше казалось непостижимым. Я помню, что вы привержены учению Дао, и потому я хотела бы поделиться с вами с снизошедшим на меня озарением. Готовы ли вы внимать наставницы?» Юань Джейн тут же поклонился мне и, опустив голову, приготовился внимать. Я с торжественным видом откашлялась. Во времена моей учебы я слала невежий. Истины даосизма, буддизма, да и вообще все, что содержит слово истины, прошло мимо меня. Но хоть я и спала на уроках мой Юаня, все же за несколько тысяч лет сквозь сон кое-что усвоила, так что для меня не составляло труда поговорить со смертным о даосизме. Я читала лекцию, ожидая появления той девушки, о которой говорилось в книге жизни звездного владыки сы Мина. Уже миновал полдень, ничего не происходило, и я начала беспокоиться. Когда я заканчивала свои наставления, Юан Джень пытался что-то сказать, но не решился, а затем все-таки перебил меня. Наставница, вы уже в четвертый раз рассказываете про парную культивацию, укрепление духа и питание ЦИ. Я с досадой произнесла. Если наставница говорит о чем-то четыре раза подряд, значит, на то есть причина. Что означает число 4? Вы должны знать. Вам необходимо узреть смысл этой лекции. Вам необходимо понять, почему наставница рассказала вам об этом четыре раза. Самое важное в изучении дао — это слово «изучение». Таким людям, как вы, которые часто не понимают усилий своего наставника, трудно продвигаться в учении. Юань Джень смущенно опустил голову. Из-за того, что он прервал меня, я долго не могла вспомнить, о чем же рассказывала ему целых четыре раза. Что ж, пока оставим это и перейдем к парной культивации и укреплению духа. От долгого рассказа у меня пересохло в горле. После того, как я осушила два чайника чая, наконец появилась та девушка из книги жизни. Мне не удалось разглядеть незнакомку, поскольку я сидела на корме и, хотя смотрела во все глаза, видела одни лишь затылки. После того, как основное действующее лицо появилось на сцене, я заприметила парящую в небе птицу Пен, которую звездный владыка Сэй Мин, не жалея средств, одолжил у Будды. Сколько лет живу на свете, ни разу не видела, чтобы император бросался в воду и спасал девушку. Какое-то время я мысленно наслаждалась предстоящим зрелищем, испытывая немалый душевный подъем. Однако, поскольку мне нужно было оберегать Юан-джиня, я заставила себя успокоиться и умерить свой восторг. Громкие крики внезапно стихли, На борту лодки тоже воцарилась полнейшая тишина. Я многозначительно посмотрела на парящую на горизонте птицу Пен, подумав, что вряд ли ее привлечет столь гробовое молчание. Видимо, все замолчали, поскольку были очарованы проплывавшей мимо красавицей. Юань Джень, все еще погруженный в глубокий многогранный мир Дао, пока совершенно не замечал происходящего. Я, немного успокоившись, продолжила проповедовать Дао, тайком поглядывая на приближающуюся птицу. Птица Пен, принадлежавшая Будде, была весьма могущественным созданием. Лишь раз взмахнув крылом, она могла воспарить ввысь на целых три тысячи ли. Однако на этот раз ей предстоит исполнить роль обыкновенной птицы, поэтому ее полет был не столь стремительным. Птица, сложив крылья, плавно спускалась все ниже и ниже. Вероятно, и прежде никогда не доводилось летать в столь ужасной для нее манере. Птица опустила голову, она выглядела очень недовольной. Я смотрела, как птица Пен тяжело приближается к поверхности реки Шуюй. Сделав круг по воздуху, она расправила крылья, а затем, опустив голову, медленно пикировала вниз. Наверняка и прежде никогда не приходилось двигаться столь осторожно и грациозно. Однако смертным вовсе не казалось, что птица летит медленно и спокойно. Я услышала, как они один за другим начали страшно кричать, от их вопля у меня в ушах стоял звон. Старый советник, сидевший рядом со мной, Дрожащей рукой указал на птицу и вскричал. «Откуда взялась эта гигантская свирепая птица Пэн? Вы только посмотрите, как стремительно она движется!» Юань Джень все еще был погружен в прекрасный мир Дао. Юноша сидел в глубокой задумчивости. Решив, что та девушка уже наверняка упала в воду, я спокойно ждала, когда на носу лодки появится Сан-Дзи и столкнет императора. Вскоре действительно послышался всплеск, будто кто-то упал в воду. Я подумала, что Сандзи и в самом деле справился со своей задачей, но не успела я повернуть голову, как услышала крик благородной наложницы Чень. Его величество не умеет плавать. После этого я снова услышала всплеск и еще один, а затем еще и еще. Я была в ужасе, мать моя лисица! Я все продумала до мелочей, но не учла того, что император окажется сухопутной уткой. «Сухопутная утка» — образное выражение означает «человека, не умеющего плавать». «Кто же теперь спасет ту девушку?» Я кинулась к носу лодки, ведь Юан Джен, услышав вопль благородный чень, теперь в беспокойстве бежал впереди меня. Я совершила промах, и теперь мне никак нельзя допустить, чтобы юноша прыгнул в реку. Пусть хотя бы судьба Дунхуа изменится, это лучше, чем если обе судьбы останутся прежними. Среди всеобщего хаоса мне приходилось сохранять спокойствие». За считанные секунды я смогла выработать стратегию. Она заключалась в том, что я крепко схватила Юан Дженни за руку. Юноша бросил на меня сосредоточенный взгляд, но не остановился. Поскольку наследнику уступали дорогу, мы быстро оказались на носу лодки. Протиснувшись сквозь толпу, мы остановились у поручня на носу и посмотрели вниз. Перед нами открылось удивительное зрелище. На волнах реки, словно маленькие пестрые пузырьки, барахтались крупные мелкие чиновники. Те, кто не умел плавать, звали на помощь, а те, кто умел, ныряли, окликая императора. Когда они сталкивались с теми, кто не умел плавать, то хватали несчастных за руки и уже вместе продолжали искать императора. Однако в воде было слишком много людей, и эти поиски скоро превратились в ужасный хаос. Так как я стояла на борту лодки и внимательно наблюдала за тем, что творится в воде, Я намного раньше остальных увидела, что император, которого так рьяно искали чиновники, лежит на руках миниатюрной благородной наложницы Чень, которая изо всех сил гребет обратно к лодке. Оценив ситуацию, я предположила, что после того, как Сан Цзи столкнул императора в воду, благородная наложница Чень своим криком «Его Величество не умеет плавать» побудила всех к действию. Верные слуги императора прыгнули в воду, поспешив к нему на выручку. Среди них оказалось немало тех, кто вообще не умел плавать, Но не в силах оставаться в стороне, они, скрипнув зубами и засучив рукава, тоже бросились в речные воды. Конечно, были и те, кто сохранил холодный рассудок и не поддался безумию толпы. Однако, решив, что если прыгают все, то не прыгнуть им будет неприемлемо, они мрачно ринулись вперед и оказались в воде вместе со всеми. Личная охрана императора обязана уметь плавать, именно они должны были спасти его величество. Но из-за того, что некоторые сухопутные утки, оказавшиеся в воде, были важными государственными деятелями, охране пришлось спасать и их тоже, так что работа у них изрядно прибавилась. Пока охрана была занята спасением чиновников, благородная наложница вытащила императора из воды. В поднявшейся шумихе никто не обращал внимания на девушку, которая первой упала в реку. Юань Джень очень беспокоился об отце, ему было совершенно не до красавицы, все еще бултыхавшейся в воде. Юноша собирался броситься за борт, желая спасти отца, Но, к счастью, ему помешали несколько старых министров, которые еще оставались в лодке. У императора же и без того хватало забот. У него совершенно не было сил ни на каких девушек. Я пристально наблюдала за тем, как красавица самостоятельно плывет к берегу. Выбравшись из воды, она со слезами на глазах отправилась в освояси. Император чуть не утонул и был ни жив, ни мертв от страха. Поскольку благородная наложница Чень оказалась единственной из наложниц, кто прыгнул в воду и спас его в одиночку, Равнять ее на других больше было нельзя. Остальным наложницам из соображения приличий императрица велела тихо плакать в сторонке, и только благородные наложницы Чень дозволили упасть на грудь императора и горестно взвыть. «Ваше величество, очнитесь! Вы не можете оставить меня!» Закончив причитать, она приложила руки к груди и выплюнула целый сгусток крови. После того, как девушка произнесла еще несколько слов, из ее рта снова брызнула кровь. Несколько опытных лекарей, поспешно вскочив, отдалили благородную наложницу Чень от императора. Несколько многое повидавших на своем веку лекари тут же поскочили и поспешили разделить благородную наложницу Чень и императора. Дрожащими руками старики открыли свои ящики с лекарствами и поторопились проверить пульс спасенных. Каждый из них задавал вопросы и щупал пульс. Лодка наконец-то продолжила движение. Управлявшему лодкой больше не нужно было тщательно следить за ее положением. Стоило наследнику престола отдать приказ, как лодка, гордо подняв паруса и рассекая водную гладь, на полной скорости поплыла в сторону императорского дворца. Я вернулась на корму и попросила молодого евнуха, который по моей просьбе разыскал Юань Дженя, принести мне кувшин воды. Злой рок больше не преследовал юношу, но, к несчастью, произошедшее помешало верховному владыке Дунхуа встретиться с той красавицей. Конечно, я понимала, что у владыки очень много дел, ему нелегко найти время даже на одно перерождение. Мне было жаль, что я разрушила его единственный шанс испытать любовь. В эти я сделала глоток воды, и они лучшим образом выполнила работу. Но хотя мне и не удалось сделать все идеально, все же я справилась с основной задачей. Я посчитала на пальцах, сколько времени провела в мире смертных. Это место за мое длительное отсутствие не стало интереснее. Я решила, что завтра отправлюсь в Даузский монастырь, что расположен за дворцом, и попрощаюсь с матерью Юан Дженни. Нужно довести начатое до конца а затем вернусь в Цинцю. Правда, сейчас в моем теле нет ни Цуни магической силы, поэтому непонятно, как я смогу попасть домой». Фэн Цзю говорила мне, что после празднования дня рождения Бадхисатвы Вэйто, первого дня шестого месяца, когда Дунхуа встретит свою возлюбленную, она уйдет. Хотя судьба Верховного Владыки несколько изменилась, это ее не касается. Кроме того, сегодня она, рискуя жизнью, бросилась спасать императора. Теперь с уверенностью можно сказать, что она полностью вернула свой долг – Я рассчитывала после захода солнца найти Фэнзю и на следующий день отправиться с ней в Цинцю. Вернувшись в бамбуковый двор, я прилегла вздремнуть. На дворе стояла ночь, когда меня разбудили мягкие руки служанки. Наскоро перекусив, я попросила ее принести фонарь и сопроводить меня в лотосовый двор. Даже при дневном свете в лабиринтах дворца легко было заблудиться, а ночью, когда горели лишь фонари, тускло освещавшие пространство вокруг, Те, кто, подобно мне, прожил здесь меньше двух месяцев, еще больше путались и не могли разобраться в дворцовых строениях. Однако служанка, которая несла фонарь, прекрасно ориентировалась, так что я молча следовала за ней, чувствуя, как мое сердце наполняется восхищением этой девушкой. Мы проходили мимо беседки в саду, когда на моем пути возник, словно из ниоткуда, Юань Джень. Служанка поклоном поприветствовала его высочество. Юноша, прятавший руки в рукавах, вяло ответил ей. Повернув голову искоса, взглянув на меня, он сказал, «Мне нужно кое-что обсудить с вами, наставница. Не могли бы вы пройти со мной в беседку?» Я приблизилась к нему. Юноша выглядел немного смущенным. Мое сердце пустилось вскачь. После утреннего происшествия я не видела Юан Дженни. Он весь день провел со своим отцом. Его лицо «Неужели красная нить судьбы до сих пор связывает его с той девушкой?» Если дела обстоят подобным образом, значит, книги жизни звездного владыки Сы Мина действительно сильнейшие артефакты. Юан Джинь провел меня в беседку и пригласил присесть. Со стороны озера подул прохладный ветерок. Взглянув на его полное любовной тоски лицо, я молча села на каменную скамью. Он долго стоял, чему-то радуясь, затем медленно достал что-то из рукава и осторожно, словно у него в руках нечто очень ценное, протянул мне со словами. «Наставница». «Посмотрите, вы находите это милым». Я, наклонившись, посмотрела на предмет в его ладони. На душе у меня стало тяжело, однако я не выдала себя взглядом, подумав. Юан, Джейн, беспокойный ты ребенок. Неужели ты не знаешь, что у тебя в руках?» Конечно, он ни о чем не догадывался, поэтому восторженно произнес. В полдень после того, как лодка причалила к берегу, мне пришлось успокаивать чиновников, поэтому во дворец я возвращался последним, и тут с неба упала эта милая кроха. Конечно, она не так уж и мала, Когда раскидывает крылья, те могут занять половину комнаты. Какая невероятно величественная птица. Всего мгновения она ростом с меня. Но Кроха столь сострадательна. Она побоялась ранить меня, поэтому уменьшилась и теперь помещается у меня на ладони. Сидевшая на ладони Кроха была кем иным, как птицей Пен, что принадлежало самому Будде. Сейчас гигантская птица была размером с воробья, однако продолжала переливаться золотым светом. Было видно, что птица очень расстроена. Когда она услышала слова «милая кроха», ее передернула. При ближайшем рассмотрении оказалось, что к лапам птицы привязан колокольчик. Такой колокольчик — большая редкость. Первоначально он назывался «сковывающий бессмертных колокольчик». Этот предмет использовался для того, чтобы сдерживать способности магических зверей и птиц. Неудивительно, что птица Пен не могла вернуть свой настоящий размер. Ей пришлось остаться маленьким кусочком мяса на разделочной доске, который вот-вот отправят в суп. Она спускалась таким чудовищно медленным образом, что я испугалась, вдруг еще мышцу потянет. Похоже, мои опасения оправдались, иначе как бы она оказалась в ладонях Юан-Дженя? Взглянув на колокольчик, привязанный к лапе птицы, я погрузилась в раздумья. Юан-Джень, подойдя ближе, сказал, «Я хотел показать ее вам, наставница. Когда мне было 12 или 13 лет, за монастырем обнаружился дух львицы, которая пожелала стать моей спутницей и катать меня на спине». Наставница сразу же подарила колокольчик моей ручной львице. Позже мою львицу увел дух льва с соседней горы, и этот колокольчик лежал без дела, но теперь он пригодился для милой крохи. Птицу снова передернула от такого обращения. Я кивнув, попыталась образумить его. «Я понимаю, что вы хотели помочь, но видите ли, у этой... У того, что вы сжимаете в руках, уже есть хозяин». Если вы оставите ее себе хозяин, обнаружив пропажу, отправится на поиски, и, боюсь, в этом случае никому не поздоровится». Юноша нахмурился и, стараясь скрыть обиду, произнес. «Вот поэтому я решил посоветоваться с вами. Вы мудрый человек. Скажите, могу ли я оставить эту милую кроху себе? Милая кроха — волшебная птица, ее хозяин, вероятно, бессмертный. А вот я самый обычный человек, срок жизни которого ограничен. После моей смерти нужно будет обязательно вернуть птицу хозяину». Я посмотрела на милую кроху, которая изо всех сил качала головой. Однако сейчас она была лишь птицей, которая вовсе не так проворна, как когда она обращается в человека. Из-за энергичной тряски головой затряслось и маленькое туловище птицы. Юань Джинь, подойдя вплотную ко мне, сказал, «Наставница, смотрите, милая кроха хочет, чтобы я взял ее себе. Как же здорово!» Птица тут же упала, притворившись, что бьется в предсмертных конвульсиях. Юан Джень со смесью печали и надежды на лице смотрел на меня. И тогда, в порыве эмоций, я ощутила, что в его словах есть доля истины. Следует признать, я отняла у него шанс на любовь, и теперь его жизнь, которая должна была быть насыщенной, пройдет очень скучно. Если рядом с Юан Дженем будет эта волшебная птица, которую он полюбит всем сердцем, она, во всяком случае, послужит ему утешением. Раз он называет меня наставницей, значит, считается моим учеником — а я даже не сделала ему никакого подарка, как обязывает церемониал. Это неприемлемо. Тщательно все обдумав, я решила, что отправлюсь в чистые пределы на Западе, поговорю с Бутой и попрошу его одолжить мне птицу Пен еще на несколько десятилетий. Это не составит никакого труда. Приняв окончательное решение, я кивнула и произнесла. Ну, хорошо. До меня донеслось грустное щебетание милой крохи. Юноша обрадовался, спрятал птицу в карман в рукаве, крепко сжал мою руку и промолвил. «Наставница, вы все таки согласились, уж не сон ли это? Я и не думал, что моя несбыточная мечта сбудется, но вы дали свое согласие». Его прервал чей-то спокойный голос. «Чем это вы двое здесь занимаетесь?» Этот голос показался мне очень знакомым. Я удивленно повернула голову. В воздухе парил принц Ехуас, с которым мы не виделись уже больше месяца. Из-за его спины бил лунный свет, такой же ледяной, как взгляд, устремленный на нас с Юань Дженем. Позади наследного принца был еще один бессмертный, облаченный в небесно-голубую рубашку. На его приветливом лице играла улыбка. Я провела в мире смертных больше месяца, и, не считая фэн жившую в лотосовом дворе, была окружена одними незнакомцами. Конечно, я обрадовалась, увидев лицо знакомого бессмертного, который к тому же может вернуть мне магию. В одной пьесе, недавно мной прочитанной, близкие друзья встретились после долгой разлуки. Один из них взял другого за руку и повел в придорожную закусочную, где они выпили молодого вина, сетуя, что так долго не приходилось свидеться. Мне кажется, что это самый правильный способ встретиться со старым другом. Не то чтобы мы с Ехуа давно не виделись, на самом деле наша разлука была довольно короткой. Однако на сей раз он с холодным выражением лица парил в воздухе, даже не поприветствовав меня, что было очень неприятно. Юань Джэнь крепко держал меня за руку. Юна била мелкая дрожь, Я посмотрела на него и с торжественным видом обратилась к двум бессмертным. «Спускайтесь скорее, все-таки это небезопасно. Пусть вы выглядите прекрасно, грациозно паря в воздухе, но если столкнетесь со смертными, им это вряд ли придется по вкусу. Будет нехорошо, если вы напугаете их». Когда я сказала это, бессмертный в голубой рубашке, сложив ладони вместе, поприветствовал меня и первым спустился с облака. Ехуа, пристально посмотрев на Юан Дженя, тоже опустился. По всей видимости, юноша относился к тем смертным, которым не нравилось любоваться парящими в воздухе небожителями. Я решила, что он и без того натерпелся за сегодняшний день, поэтому собиралась подозвать служанку, стоявшую в дальнем углу сада с фонарем, чтобы она отвела принца отдохнуть. Однако, обернувшись, я увидела, что служанка лежит на земле, а рядом с ней валяется сломанный фонарь. Кажется, она тоже не в восторге от появления бессмертных. Руки Юан Дженя задрожали сильнее, отчего я мысленно вздохнула. «Надо же, это мой первый ученик, он так испугался, стоило ему увидеть небожителей. Я подумала, что хорошо бы доброжелательно потрепать юношу по голове, чтобы немного успокоить его, но не успела поднять руку, как увидела алое от волнения лицо Юан Дженни. Он так раскраснялся, что напоминал сердцевину соленого утиного яйца. На «Наставница, мне наконец-то, наконец-то удалось увидеть бессмертных. Я в первый раз увидел настоящих бессмертных. Настоящих бессмертных. Вот это да!» Я, не сказав ни слова, опустил руку. Счастливый юноша подбежал к Ехуа и, почтительно поклонившись, ему сказал. «В древние времена император Хуан-Ди, совершенствуя свои добродетели, навел порядок в армии, научился управлять пятью стихиями, посеял пять зерновых культур, измерил землю во всех направлениях, а затем оседлал феникс и улетел ввысь». Император Хуан-Ди легендарный правитель Китая, а также мифологический персонаж — Считается основателем даосизма и первопредком всех китайцев. Неужели двое бессмертных сошли на землю, поскольку молва о мудром правлении моего отца-императора, чья добродетель сопоставима с добродетелью Хуанди, дошла до небес? Из моей груди вырвался тяжелый вздох, и я мысленно произнесла «Мальчик, это не молва о мудром правлении твоего отца дошла до небес, а весть о том, что ты обставил отца на любовном поприще, задолжав ему красавицу». Ехуа, натянуто улыбнувшись, смерил Юан Дження взглядом, а затем пристально посмотрел на меня и промолвил: Вынужден вас разочаровать, наследный принц. Сегодня я спустился в мир смертных за своей женой, и это весьма личное дело. Юан Джень посмотрел на принца, затем проследил за его взглядом, обращенным на меня, и, совершенно ничего не понимая, почесал затылок. Не смутилась и, рассмеявшись, пояснила юноше За мной он пришел, за мной! Юан Джень стал похож на пораженную грому мутку и в страхе уставился на меня. Яхуа, отвернувшись, любовался темными водами озера. Я подумала, что раз вопрос с Юан Дженем решен, завтра я могу покинуть мир смертных. Яхуа прибыл как раз вовремя. У юноши появился шанс встретиться с бессмертным лицом к лицу. Нужно воспользоваться этим и найти причину для того, чтобы распрощаться с учеником. Не успела я об этом подумать, как Бессмертный в небесно-голубой рубашке молча направил золотой свет прямо в лицо Юан Дженю, и юноша потерял сознание. Бессмертный, смущенно улыбнувшись, пояснил. «Не стоит беспокоиться, тетушка. Я просто стер воспоминания его высочества о встрече с бессмертными. Вы потрудились на славу. Теперь дальнейшая судьба Юан Джене будет вполне благополучной. Я лишь опасался, что после встречи с двумя бессмертными его высочество окажется во власти заблуждений, и разум его омрачится наваждениями». Судьба верховного владыки Дунхуа немного переменилась из-за его высочества Дженя. Я здесь, чтобы исправить положение. Тетушка, не затруднит ли вас указать мне дорогу? Я ищу вашу племянницу Бай Байфэнзю. Мне нужно помочь ей. Этот бессмертный слишком сглаживает углы. Судьба Дунхуа из-за вмешательства Дженя вовсе не немного переменилась. Я богиня великодушная. Тот бессмертный меня, конечно, укорял, Но доводы при этом находил разумные. Говорил очень складно, и лицо его оставалось дружелюбным. Разумеется, я не могла взять и холодно поинтересоваться, по какому праву он так бесцеремонно вырубил Юань Дженя. Все равно дело уже сделано. Вырубил и вырубил. Ехуа, обратившись к бессмертному в голубой рубашке, безостенчиво заявил. «Если она согласится указать вам дорогу, то будете гулять здесь до завтрашнего утра. И даже обойдя весь дворец, все равно не сможете отыскать двор, где живет Бай Фэнзю». Лучше уж спросить у земного бессмертного. Бессмертный в голубой рубашке, удивленно взглянув на меня, отправился на поиски земного бессмертного. Я оделано рассмеялась. Сегодня Яхуа вел себя необычно. В словах его чудилась скрытая насмешка. Похоже, на небесах принца уже отчитали. Поскольку я уже помогла Юан Дженю избежать испытания, Яхуа больше не имела смысла запечатывать мою магическую силу. К тому времени бессмертный в голубой рубашке как раз вызвал земного бессмертного и я последовала за троицей в лотосовый двор, избавив себя от необходимости мучительно вспоминать дорогу. Когда мы покидали сад, Юан Джень все еще лежал на земле. Стояла прохладная ночь. Юноша, он, конечно, не хилый, но и крепким здоровьем никогда не отличался. Если заболеет, то будет мучиться. Я очень добрая милосердная бессмертная, и мне невыносимо видеть чьи-то страдания. Поэтому я попросила бессмертного в голубом перенести юношу во внутренний покой. Ехуа холодно взглянул на меня. По дороге к лотосовому двору меня осенила догадка. Еще раз обдумав слова бессмертного в голубой рубашке, я поняла, что передо мной никто иной, как Звездный Владыка Сы Мин, подчиненный повелителе Южного Полюса Чан Шена. Когда-то Яхуа говорил мне, что у Сы Мина весьма непростой нрав, но мне он показался мягким и добрым бессмертным. Поскольку принцы Звездной владыка прибыли, чтобы исправить судьбу Верховного Владыки Дун Хуа, слова Яхуа о том, что он пришел за мной, явно стоило воспринимать всерьез. «Я вообще-то люблю поболтать», и, решив разрядить обстановку, шутливо сказала принцу. «Вы только что сказали, будто бы сюда за женой, а теперь со всех ног спешите к фэнзю Увидели, какая моя племянница красавица, и положили на нее глаз?» Принц, наклонив голову, посмотрел на меня. Не знаю, что за мысли роились в его голове, однако в глазах Яхоа промелькнула улыбка. Он так ничего и не ответил. Моя попытка пошутить разбилась о вежливый укор. Угодив неловкую ситуацию, я тоже промолчала. Одетый в голубую рубашку, звездный владыка Сымин, что шел впереди, усмехнулся и сказал, «Сегодня небесный владыка в большой спешке вызвал меня с празднества Персика Бессмертия в честь небесной владычицы. Он объявил, что некий бессмертный, изменив судьбу Юан-Дженя, также по неосторожности изменил судьбу верховного владыки Дун-Хуа, поэтому в установленное время тот не прошел предначертанного ему испытания. Боюсь, что когда верховный владыка вернется в свое бессмертное тело, тому высшему богу лучше не попадаться ему на глаза». Я даже не успел попробовать ни одного персика. Небесный владыка тут же отправил меня в мир смертных, чтобы исправить положение. Однако я и представить не мог, что этой бессмертной окажется ваша племянница Бай Фэнзю. Всего несколько дней назад госпожа Фэнзю все еще была обычной бессмертной, а сегодня я узнаю, что она успела стать высшей богиней. Надо же, как быстро!» Яхуа кашлянул. Натужно рассмеявшись, я ответила Сымину. «Действительно, слишком быстро. Когда мы добрались до входа в лотосовый двор, Яхуа, приблизившись ко мне, тихо сказал. «Узнав, что звездный владыка Семин направляется сюда, чтобы исправить судьбу верховного владыки Дунхуа, я присоединился к нему, желая увидеть вас». Договорив, он накинул на себя заклятие невидимости и стремительно вошел в лотосовый двор. Я же не могла пошевелиться. Бог-хранитель не терял времени даром. Как только он, выполнив свой долг, довел нас до нужного двора, то сразу же поспешил откланяться». Звездный владыка Сэмин, стоявший неподалеку от меня, приняв самый дружелюбный вид, вошел во двор. Я была так счастлива, что тоже скрыла свою бессмертную сущность и вошла в лотосовый двор вместе с Ехуа. Этот двор сегодня посетило столько бессмертных, что на следующую тысячу лет он точно станет благословенным местом.